Вылизанные дождями и ветром скалы напоминали ячеистый панцирь. Диковинные многоножки, обожженные увиденным чувства, медленно оживали. А вот запасы крупы, наоборот, быстро заканчивались. О том, что вдоль Фатха следовало бы раздобыть продуктов, не задумался даже Личиана, чему Саиль была только рада. Пища, побывавшая в руках черноголовых, казалась ей отравленной. Но комплексы комплексами...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 Представляющими собой нагромождение оскалы и осыпей, Саиль не представляла. И остальные савареватцы, очевидно, тоже. В общем, поселение на берегу им не попадалось. Тем временем к голоду добавился полузабытый страх – нежити. Очередная площадка для караванов оказалась непригодна для ночевки. Видишь, тут серый налет. Куда надо смотреть, бдительный она показывал концом палки. Нам такое в школе показывали.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 что колдуны им просто не нужны. Личиана закончил. И Саиль немедленно перенесла свои пожитки на еще влажный песок. А Ослицу втащили на просоленную землю и привязали к камню покрупней. Строптивая скотина вела себя, на удивление, прилично. Саиль забралась в позаимственный у армейских магов спальный мешок и твердо сказала себе, что разницы нету, что развалина постоялого двора, что соленый круг на пляже.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 Маленькие букашки из последних сил, шевелящие тонкими лапками. Куда-то не туда ее несет. Такие мысли неуместны для спутницы-прорицателя. Саиль обмахнула пот лба и задумалась. Как вообще следует вести себе девочки, участвующие в эпическом «тут гадалки не ходи» по ходе? Личана она вроде бы не обременяет, за скотиной и ребенком следит.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 Саиль, я вырос в Краухарде. Мой дядя был механикус, а брат гонял на мопеде с 12 лет. Полагаешь, я там совсем ничему не научился? Впрочем, вопрос только в том, почему хозяин сам этого не сделал. Придется нырять. Делать это провидец собрался, в чем мать родила. И Даниэль, засмущенная смущенная Саиль не решилась смотреть. К тому же ослицу надо было доить, пепе кормить. да и вещички постирать не мешало бы. Вознеся краткую молитву богам, Саэль отправилась добывать из оставленных без присмотра жилищ тазики, стиральную доску и куски высохшего серого мыла. Куда бы ни отправились прежние жители поселка, в дорогу они собирались вдумчиво, с собой отобрали вещи по поновей, а всякий полезный в хозяйстве хлам оставили, где лежал.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 Дыркой вниз. И песка в трюм натянула. На локоть. Еле разгреб. «Без понтона ничего не выйдет», — с каким-то извращенным удовольствием отозвался Бородач, настойчиво пожелавший принять участие в разговоре. «Уговор», — поднял бровь Личиана. «Мое слово», — серьезно подтвердил морской волк. Утром после отлива юный маг пригласил хозяина затонувшего корабля на борт. налёг на помпу и вода ушла. Под слоем песка пробоина оказалась заплетена плотным клубком водорослей, жестких, пропитанных бурой слизью и почти не пропускающих воду. Вернувшись с приливом море мягко подняло судно и закачало на волнах. И пускай желтая краска на бортах облупилась, а красный лак на поручнях висел лохмотьями, Саиль не сдержала восхищенного вздоха. «Как красиво!»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 Всю ночь сосредоточено ткущих волшебное полотно, и не нашлась, что сказать. Дрожащими от волнения руками старый моряк закрепил на мачте временный парус и подогнал свой увеченный корабль к берегу. Теперь ему не грозило пропасть на глубине. «Сегодня не поедем. Надо заделать дыру понадежней». Странным, чуть заискивающим тоном сообщил бородач. «Машину проверить опять же».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 бесполому существу, неспособному к символьному мышлению. А сам я этого Личиана Томироне никогда не видел. К тому же, вот представь, мы смогли как-то втолковать этот Ангору. Как это поможет скоординировать поиски? Название городов он тоже не передаст. Ага, ни внешность, не имена, ни цвет одежды. То есть я, конечно, стукну ему для порядка, но на многое не рассчитывай. «Погоди, погоди!» Ларкес в задумчивости мел платок, превращая ткань в сложенную вязь из узелков. Проблема ведь в точной передаче сведений – это не обязательно, должны быть слова. Достаточно воспроизведения определенных структур на распространенном носителе. Скажем, царапины на дереве, бороздки в песке. Сложить их в нужные символы Тангор сможет самостоятельно. «Так у шороха же рук нет!»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 «О да!» – маниакельно усмехнулся Сатал. «Такой подарок ему придется долго отрабатывать».